Глава 20. Миссис Бридлинг покинула комнату с явным сожалением. Она уже и не помнила, что могло ей понравиться больше. Но, как и все хорошее в жизни, эта встреча быстро закончилась. Когда-то в воскресной школе они пели псалом, в котором были слова «Всегда летящие, всегда уходящие, земные радости не длятся долго». Она с сожалением вспомнила эти строки. Все закончилось, но ей будет что рассказать мистеру Бридлингу, когда она вернется домой. Пройдя через дверь между кабинетом Кастелла и гостиной, миссис Бридлинг села, чтобы подождать, когда они закончат допрашивать Джона Хиггинса. Но после продолжительных раздумий она отказалась от мысли пойти на кухню и повидаться с Энни Кастелл. Во-первых, она была одета во все самое лучшее, поскольку Энни на кухне и наверняка очень занята, то это вряд ли будет выглядеть по-дружески, если она не поможет ей. А она не из тех, кто будет стоять в сторонке и смотреть, как другие работают. Однако риск посадить пятна на свое лучшее платье был слишком велик. В гостиной не было никого, она выбрала кресло поудобнее и уселась, настроившись на долгое ожидание. Джон Хиггинс в это время находился в кабинете и сидел, опираясь обеими руками о колени. Его светлые волосы непослушно торчали вверх, а голубые глаза серьезно смотрели на инспектора. Фрэнк Эбботт подумал – солидный и надежный парень. Будем надеяться, что он не убийца, совсем не тот тип человека, который способен нанести удар ножом в спину. Только если, конечно, ну, предположим, что тот парень схватил Элли, а Джон Хиггинс – натолкнулся на них, когда они боролись. Не, так не пойдет. Было хорошо известно, что за нож был использован. Это один из ножей, висевших над камином в столовой. Кто бы им не воспользовался, его еще нужно было оттуда достать. Вряд ли он валялся где-то в холле, чтобы случайно попасться кому-то под руку. В это время Джон Хиггинс отвечал на вопрос инспектора. Да, я пришел прошлой ночью, чтобы повидаться с мисс Эйли. Крисп крутил в руках карандаш. «Миссис Бридлинг рассказала вам, что у девушки была ссора с Люком Уайтом. Да. И я пошел, чтобы сказать мисс Фогерти, что она должна утром покинуть дом. Это совершенно неподходящее для нее место. Мы собираемся пожениться, и я ей сообщил, что она может пожить у миссис Бридлинг, пока я все подготовлю». «А она поставила вас в известность о том, что ключ от ее комнаты пропал?» От гнева молодой человек покраснил до корней своих светлых волос. «Да, я посоветовал ей пойти к мисс Херон и попроситься переночевать в ее комнате». Колючие темные брови инспектора приподнялись. «Вы знакомы с мисс Херон? Она ваш друг?» Джон Хиггинс ответил. «Я был уверен, что она разрешит Элли остаться у нее». Крисп несколько раз проколол карандашом промокашку. «Вы говорили с мисс Фогерти достаточно долго, это так?» «Да, мы поговорили». «Как долго?» «Затрудняюсь ответить». «Час?» Но Джон покачал головой. «Нет, не так долго». «Полчаса?» «Еще одно медленное покачивание головой. Скорее, четверть часа, но не могу утверждать с полной уверенностью». «И где вы разговаривали?» Элли стояла у окна в своей комнате. «А вы?» «Я внизу, под ним». «Вы уверены, что она не впустила вас в дом?» Голубые глаза смотрели прямо на него. «Она бы никогда этого не сделала, а я бы никогда не попросил». «Это не ответ». «Она впустила вас в дом прошлой ночью?» «Нет, она этого не делала». «Вы в этом уверены?» Джон Хиггинс произнес твердым и ровным голосом. «Прошло пять лет с тех пор, как я в последний раз переступил порог этого дома». «До моего сегодняшнего прихода». «Почему?» Он ответил точно так же, как в конторе Джона Тейлора. «Это мое личное дело». Крисп помахал в его сторону карандашом. «Не может быть никаких личных дел происшествий происшествии с убийством». «Миссис Кастел, ваша тетя, не так ли?» «Почему вы с ней поссорились?» «Я не ссорился с тетей Энни». «Тогда с в чем причина вашей ссоры?» «Я не ссорился с ним». Мне просто не нравится его общество. А он вам скажет, что не любит мое общество. У каждого из нас свой путь. Крис нетерпеливо поерзал в кресле. А мы отошли от темы. Вы знаете, что прошлой ночью здесь был убит человек? Бармен люкуайт. Уайт. Джон Хигин кивнул. Новости такого типа распространяются очень быстро. Вы поссорились с этим человеком, не так ли? Я с ним не ссорился. «Даже после того, что рассказала вам миссис Бридлинг?» Мышцы рук, лежавших на коленях, напряглись, а костяшки пальцев побелели. Джон Хиггин сказал спокойным, глубоким голосом. Он был нечестивцем. Элли не должна была находиться с ним под одной крышей. Я забрал бы ее отсюда после наступления дня. Крис повторил последние слова. «После наступления дня? А что было прошлой ночью?» «Вы примчались сюда сразу после разговора с миссис Бридлинг, и вы хотите сказать, что Эйли Фогерти не впустила вас в дом?» «Я уже вам ответил». «И вы послали ее к мисс Хэрон и больше ее не видели?» «Больше я ее не видел». «И вы думаете, что она осталась у мисс Хэрон?» «Конечно, так и было». Инспектор снова сделал несколько небольших выпадов карандашом. «Тогда как вы объясните тот факт, что она оказалась в Холли, одетая в ночную рубашку?» А недалеко от нее лежал Лю Куайт с ножом в спине. Кровь бросилась в лицо Джона. Он скачал на ноги и стоял, крепко ухватившись за край стола. — Элли! — начал он. Тут его голос сорвался. Он снова попытался заговорить. Теперь кровь отлила от его лица, и он стал пепельно-бледным. Мисс Силвер положила вязание на пол около своего стула и встала. Когда она дотронулась до его руки, он повернулся и посмотрел на нее. В глазах застыл ужас она сказала мягким, подбадривающим голосом. — Вам нет нужды беспокоиться, мистер Хиггинс. С Эйли все в порядке. Его взгляд стал на мгновение пустым. — В порядке? С ней все в порядке, мистер Хиггинс. С ней ничего не случилось, совершенно ничего. Он сказал, запинаясь. — Она была внизу с тем типом. Она услышала шум, спустилась вниз и нашла его. Конечно, это было потрясением, но с ней самой все в порядке. В какой-то момент Фрэнк Эббот почувствовал восхищение поступком мисс Силвер. Когда она ощущала необходимость успокоить человека, то без сожаления могла пожертвовать очком в своей игре. Так она только что и поступила, чем очень досадила инспектору Криспу, который сказал сердитой ноткой в голосе. «Я думаю, мисс Силвер, что лучше предоставить это мне. У нас нет никаких свидетельств, подтверждающих показания Эйли Фогерти. Я бы даже сказал, что вы не имели права повторять их». Мисс Силвер посмотрел на него со спокойным упреком. «Ради бога, извините, инспектор». Ничто не могло быть более уместным в данный момент, чем эти слова. Однако почему-то инспектор почувствовал, что воротник его рубашки слишком тесен, и что он не совсем точно знает, что делать с руками и ногами. Подобные ощущения накатывали на него, когда он был подростком. А это было довольно давно. Он надеялся, что больше никогда их не испытает, но в те мгновения, когда ему пришлось выдержать взгляд мисс Силвер, они дали о себе знать. Он испытал значительное облегчение, когда она снова повернулась к Джону Хиггинсу, тихо кашлянула и сказала доверительным голосом. — Вам действительно не стоит беспокоиться об Бейли. Мисс Хэрен все время находится с ней. Они вместе убирают в комнатах. После этого она села на свое место и снова занялась вязанием. Воротник рубашки инспектора снова приобрел нормальный размер. Он почувствовал срочную необходимость самоутвердиться и сказал резким голосом ⁇ Сядьте, Хиггинс! ⁇ Эйли Фогерти утверждает, что услышала шум и спустилась вниз. Если это верно, то шум, возможно, был произведен убийцей. Предположим, что в гостиной было открыто окно. Я не говорю, кто его открыл или по какой причине. Я не говорю, что это была Эйли Фогерти, но это могла быть и она. Я не говорю, что кто-то пробрался в дом этим путем, но вы прекрасно понимаете, что это могло произойти. И вы сами можете понять, что это могли быть и вы. Эйли Фогерти заметили, когда она выходила из гостиной, а в холле на полу лежал убитый Люк Уайт. Она вполне могла закрывать окно за вами. Джон Хиггинс покачал головой. Я не входил и не выходил, сказал он. Крисп сделал резкий выпад своим карандашом. В гостиной было обнаружено окно, не закрытое, на защелку.